Выступление на публике. Подготовка. Тело. Кто-то об этом даже и не задумывался. Но после прослушивания этого раздела, надеюсь, станет понятно, что диджею просто необходима подготовка организма к нагрузкам во время работы. Пусть выступление в клубе это не полет в космос, но, тем не менее, определенный запас здоровья для хорошего шоу иметь все же нужно. Если нет здоровья и выносливости, время, проведенное за микшерным пультом, может превратиться в ненавистную пытку. Теперь давайте посмотрим, смотрим со стороны на человека, которому просто тяжело выступать. Кому приятно смотреть на усталый вид и унылое выражение лица артиста? Лично мне ни разу. Вы, конечно, хорошо помните начало главы, касающейся техники безопасности, где я не только описывал негативные факторы профессии, но и давал различные рекомендации по их минимизации и устранению. Мы с вами коснулись не только техники, но и культуры. В этом разделе я подниму страшно неудобную тему. Некоторые слушатели меня, вполне возможно, сразу даже возненавидят. Зато потом скажут спасибо. Как вы понимаете, если диджей хочет быть успешным и высокооплачиваемым, то он должен не только уметь жать на кнопки, но и быть артистом. А артист, чтобы излучать радость и позитив, вполне логично сам эти радость с позитивом должен испытывать. И ни в коем случае не симулировать. Один или два раза еще может остаться незамеченным. Но если притворство будет постоянно разоблачения избежать не удастся. И тогда прощай, любовь народная. Давайте поразмышляем, что же может быть источником хорошего настроения, кроме сумки с миллионом долларов, найденной прямо перед выступлением. В первую очередь, это стабильное состояние психики и, как первопричина, крепкое физическое здоровье. Думаю, что с больным зубом или ломотой в суставах по сцене сильно не попрыгаешь. Поэтому хороший артист просто обязан следить за собственным здоровьем. Я не собираюсь превращать книгу в справочник болезней и рецептов. Затрону только один добровольный недуг – бич современного общества потребления. И это напасть излишний вес. Хорошего человека должно быть много! Весело заявляют люди с избыточным весом. И чем больше лишнего на человеке болтается, тем он рияней и чаще употребляет эту фразу. Чтобы не быть голословным, вот вам научное описание проблемы. Ожирение. Латинский буквально. Полнота, тучность, откормленность. Отложение жира. Увеличение массы тела за счет жировой ткани. Жировая ткань может накапливаться как в местах физиологических отложений, так и в области молочных желез, бедер, живота. В настоящее Время ожирение рассматривается как хроническое заболевание, связанное с обменом веществ, возникающее в любом возрасте, проявляющееся избыточным увеличением массы тела преимущественно за счет чрезмерного накопления жировой ткани, сопровождающееся увеличением случаев общей заболеваемости и смертности населения. Заболеваемость ожирением в цивилизованном обществе резко растет, несмотря на отсутствие изменений в генетике то есть независимо от наследственных факторов. Развитие ожирения происходит в результате дисбаланса между поглощением энергии и ее затратами. Регуляция массы тела в организме осуществляется путем сложного взаимодействия комплекса взаимосвязанных систем, производящих контроль над энергетической системой организма. Поглощенная энергия калории равно затраченная энергия. Ожирению способствует положительный энергетический баланс. Гиподинамия и источник легкодоступных углеводов, избыток которых аккумулируется, запасается в организме в виде триглицеридов в жировой ткани. В процессе эволюции организм человека приспособился накапливать запас питательных веществ в условиях обилия пищи, чтобы расходовать этот запас в условиях вынужденного отсутствия или ограничения пищи. Своего рода эволюционное преимущество, позволявшее выжить. В древние времена полнота считалась признаком благополучия, достатка, плодородия и здоровья. Примером служит скульптура Венера Вилендорфская, датированная 29 тысячелетием до нашей эры. Возможно, самая ранняя из всех известных иллюстраций ожирения. К основным способам лечения при избыточном весе и ожирении относится соблюдение диеты с повышенным содержанием клетчатки, витаминов и других биологических активных компонентов злаки и цельнозерновые продукты, овощи, фрукты, орехи, зелень и прочее и ограничением употребления легкоусвояемых организмом углеводов, сахар, сладости, выпечка, хлебобулочные и макаронные изделия из муки высших сортов, а также физические упражнения. Согласно исследованию американского психолога Трейси Ман и ее коллег, диеты вообще бесполезны как средство борьбы с ожирением. Однако следует отметить, что без адекватного контроля калорийности пищи и правильного учета соотношения физической нагрузки и количества поступающих калорий, успешной борьбы с ожирением не получится. А теперь давайте копнем вглубь проблемы ожирения и посмотрим, откуда она берет свое начало. Как уже говорилось выше, излишний вес давно и надежно прописался в истории человечества. Мы же рассмотрим один частный случай – мой. В детстве я был мальчиком умеренной упитанности. Не толстяком, конечно, с трещащей по швам одеждой, но заметно пухлым. Из-за этого ребята во дворе частенько меня дразнили. И я очень переживал по этому поводу, завидуя тем, у кого фигура была сложена иначе, худым и спортивным мальчишкам. Надо ли говорить, что моя физическая подготовка оставляла желать лучшего? Физкультуру я просто ненавидел. Бег и подтягивание всякий раз становились для меня сущим наказанием. И по этому предмету из строек мы учились еще по пятибалльной системе. Я не вылезал. Лет с 15 я периодически посещал тренажерный зал. Наличие излишнего веса сыграло на руку при накачивании мышц. Моя масса росла быстро, однако культуристом я так и не стал, поскольку никогда более трех-четырех месяцев подряд в качалку не ходил. Когда мне было 19 лет, я запустил себя до того, что нижняя часть моего тела раздалась шире плеч. Честно, Непропорциональность тогда была довольно комичная, и я снова стал объектом насмешек, которое равнодушно пропускал мимо ушей, поскольку думал, что в лишнем весе нет ни грамма моей вины, а во всем виновата наследственность. Потом вес немного ушел, но проблема жира на бедрах, икрах и ягодицах оставалась для меня актуальной. В 20 с небольшим я начал активно заниматься утренней гимнастикой – пресс, бег по школьному стадиону, турник. Причем я занялся этим настолько фанатично, что упражнялся в любую погоду круглый год. Как сейчас помню, пробежки под проливным дождем, на морозе при минус двадцать, весной по лужам сталой водой, когда штаны намокают почти полностью, а в начале зимы прокладывание маршрута по только что выпавшему снегу толщиной с полметра. Я бегал в жуткую жару, до головокружения, и с меня сходило по семь потов. Несколько лет я каждое утро появлялся на спортивной площадке школы для пробежки. С меня смеялись алкоголики, на меня бросались бродящие собаки. Я падал на скользком льду. Летом 2012 года я вычитал, что мой бег по асфальту вреден для организма, поскольку при соприкосновении стопы с жесткой поверхностью происходит микроудар по суставам ноги. Оказалось, что лучше всего бегать по морской гальке, которая обладает хорошей амортизацией. И действительно, я стал замечать, что к концу дня после пробежки простая ходьба давалась мне несколько тяжелее поэтому свои беговые тренировки я решил приостановить и пересел на велосипед в качестве основного транспортного средства к чему я все это озвучил да к тому что за семь лет ежедневного утреннего кросса мне так и не удалось полностью избавиться от лишнего веса Да, у меня появился хороший физический тонус повысилась выносливость организма но хотелось бы еще еще и стать стройным. Решение проблемы оказалось настолько смешным и обыденным, что мне захотелось расплакаться от обиды. Ну, давайте погадаем. Секретные дорогие препараты, липосакция, специальный браслет, заклинание бабушки ведуньи, самовнушение, панацеей оказалось всего-навсего снижение потребления объема пищи. Подчеркиваю, не голодовка, а разумное ограничение количество еды. Эту простую истину до меня донесла моя жена, кстати, огромное ей за это спасибо, которая всегда очень удивлялась размеру порций, которые я с видимым аппетитом уплетал во время обедов. Полная миска борща, вторым блюдом гора толченой картошки, три внушительных котлеты, хорошая миска салата, заправленного майонезом. Ел я это все, конечно же, с черным хлебом. Третье, к любому напитку шли неизменные сладости. Пирожные, печенье, пряники, зефир, которые я топтал в себя до тех пор, пока они еще влезали. После еды частенько бывал десерт в виде мороженого или конфет. После прозрения, основательно призадумавшись, я и сам пришел к любопытным выводам. Моя мать родилась и выросла в деревне, и в город переселилась, будучи совершеннолетней. А от своей бабушки я частенько слышал следующие сочетания. «Ладный хлопец» и «Куды, як шкелет». Как я понял совсем недавно, именно в этих словах и крылся корень моей проблемы. Во времена крепостного права толстым мог быть только хозяин поместья, который ел вдоволь. Крестьяне, работавшие на помещика, чаще всего голодали и поэтому имели относительно нормальный или недостаточный вес. Именно из-за социального неравенства сложился губительный стереотип. Толстым человека называли «ладным» от слова «лад», «согласие», «мир», «порядок». Обычного же «худым» от слова худо то есть «плохим» и «никчемным». Сейчас, чтобы похвастаться своим достатком, нужно иметь роскошную виллу с бассейном, спорткар, ювелирное украшение и брендовую одежду люкс-класса. А во времена наших предков зажиточность человека определялась габаритами. Раз человек при теле, значит, кушает вдоволь. И его закрома, по всей логике вещей, полны. Вывод – он богатый, а худой – однозначно беден. А если не беден, значит болен, раскушает и не толстеет. Крылатое выражение из народа, характеризующее начинающееся ожирение, звучит просто издевательски. Начал поправляться. Словно до этого человек был больным, а ныне якобы выздоравливает. Что проще – встать в 7 утра зимой, пойти на стадион, чтобы продираться через сугубы и глотать холодный воздух или проснуться в полдень, обильно позавтракать и вернуться в теплую постель для просмотра юмористического сериала, при этом попивая пиво с щипцами. Моя мать, сама того не осознавая, преемственность поколений, растила ладного парня, даже не понимая вреда для здоровья, наносимого лишними КГ. С тех пор, как я ограничил прием пищи, да еще и начал катать на велосипеде, ситуация с неправильным весом сдвинулась с мертвой точки. Я впервые в своей жизни обнаружил у себя на ногах признаки существования мышц. Конечно, до идеала мне еще над собой нужно поработать. Но так приятно наконец увидеть хоть какой-то результат. Это придает дополнительные силы и энергию. Человек тем и отличается от всех остальных живых существ, что обладает высокоразвитым разумом. И если только он задастся целью, то с удивлением обнаружит, что оказывается многое ему по плечу. Мы родились с возможностями. Так давайте же стараться их реализовывать. А на диване перед телевизором и кот полежать может. Только я хочу вас попросить об одном. Никакого фанатизма, никаких голодовок и жестких диет. Прежде чем приступить к коррекции веса, проконсультируйтесь, пожалуйста, со специалистами. Почитайте статьи в интернете. И чем больше информации вы соберете, тем более безопасным для здоровья окажется метод похудания. Будьте здоровы и счастливы, каким, в общем-то, и должен быть не только настоящий артист, но и любой обычный человек.